И станут кружком на лужке интермеццо, Руками, как дерево, песнь охватив, Как тени вертятся четыре семейства Под чистый, как детство, немецкий мотив. 1931